Но его немногословие оказалось очень даже полезным. А Варваре говорил с уважением. Прямо сказал, что ключница в хозяйстве была незаменимой. Однако последнее время стала нос совать не в свои дела. Причем это было сказано без всякой враждебности. Простая констатация факта. А были ли у Варвары враги? Были. Как же не бывать? Да и она никого особенной не сторожилась, чего греха таить. Наблюдательная она была, Варвара, и сама хвасталась, что секретов в тьму знает. Секретов в тьму, говоришь?» — заинтересовалась Анна. «А каких?» «Так она никогда не говорила, при себе держала, да часто приговаривала, что чужие тайны всегда можно в звонкую монету обратить, ежели умеючи к делу подойти» умеючи к делу подойти, как эхо повторила Анна. — Только опасное это дело, чужие тайны, боярыня, я так думаю, твердо сказал Артемий. — Варварину сестру встречал? — Марфу? — Встречал. Как не встречать? Да только хозяйка велела Марфу за порог не пускать. Только зря это она. Марфа и мухи зла не причинит. Напраслину на нее купеческие сынки возводят. — сказал и словно запнулся. Внимательно наблюдавшая за собеседником Анна, случая не упустила и ринулась в атаку. — Одно дело барыня приказала, а другое... — Варвара попросила, не так ли? — Мне можешь сказать, я твоей госпоже докладывать не буду. — Правда, ваша боярыня? — Укрыли мы с Варварой сестрицу ее... — На пару деньков, а потом Марфа домик один нашла, где — сказать не могу, — развел руками Артемий. — А про смерть Варвары Марфа знает? — На следующее же утро прибежала. — А кто предупредил, не ведаю. Анна задумалась. — Значит, кто-то в поместье хорошо знал, где находится Марфа, и еще хоронилась Варварина сестра где-то неподалеку, раз утром прибежала. Ещё раз взглянула на Артемия, но настаивать не стала. Мужик мог заупрямиться, и прибегнуть к угрозе кремлёвских палачей не стоило. Он явно кого-то защищал. Евдокию? Вряд ли. Та оказалась искренней и боялась барыниного гнева не понарошку. Вздохнула. Похоже, на сегодня хватит с неё расспросов в поместье дворянина. Следовало всё хорошенько обдумать. Но идеи были смутными, крутились в голове обрывками. Отпустила Артемия и засобиралась. На выходе из палат наткнулась на Василия. Тот, при виде заморской боярыни, неуклюже поклонился и покраснел от собственной неловкости. — Добрый день, боярыня. — И тебе добрый день, Василий. Как раз с тобой я и хотела поговорить. — Со мной? — удивился отрок и простодушно заявил. — Так говорите, вот он я. — Батюшка за тебя хлопочет, чтобы к делу тебя во дворце пристроить. — Знаю, да только я не хочу во дворец, боярыня, — искренне заявил Лыковский сын. — Не хочешь? — Анна сделала вид, что удивилась. — А почему? — А что во дворце толочься без толку? да друг другу сплетни на ухо нашептывать, да думать, как вперед другого просунуться? — Не по душе мне это, боярыня, и вы бы, маменьки моей это сказали. Сыночек явно не собирался оправдывать возложенные на него надежды. Анна благосклонно слушала. — Это тятенька с маменькой мечтают, — продолжил Василий, торопясь высказать наболевшие в понимающие глаза. — А по мне горе оно все синим пламенем. Сами рассудите, боярыня, складно, как некоторые говорить я не умею, локтями пихаться до да козни другим строить не горазд куда мне только засмеют за тятенькока иду конечно куда деваться а сам все думаю скорее бы вся эта скука смертная кончилась и в кузню бы вернуться я на огонь люблю смотреть булат хочу такой сделать как на саблях заморских чтобы ни почем мне архип сколько раз говорил что я лучше всех кую И удар у меня хороший, ни сильнее, ни слабее, и глаз точный. Анна улыбнулась. Василия она понимала даже слишком хорошо. — Ты Варвару в тот вечер видел? — Видел, как не видеть. Она и в кузницу приходила, и с Архипом о чем-то потолковать, и потом с Иваном ее видел. — С каким Иваном? — Мельниковым, папиным помощником. — Мельников, значит. В тот вечер у вас был? — Да, был. Он часто у нас бывает. Тятенька без него, как без рук, — простодушно заявил Василий. — Ну, а у тебя к Варваре какое дело было? — Какое могло у меня быть к ней дело? Хозяйством у нас маменька заправляет, — пожал плечами Лыковский отрок. Только на этот раз глаза в сторону отвел. Анна оставила Василия Лыкова в покое. Попрощалась с хозяевами и отправилась во Освояси. На обратном пути решила заглянуть в приказ большой казны. Подумала получше познакомиться с Мельниковым. Она так и не могла понять, какую роль он мог играть в поместье Лыкова. В приказе он явно заправлял делами вместо Михаила Степановича. Но какое отношение он мог иметь к поместью? На этот вопрос ответа у нее не было, а разобраться следовало. Мельников не заставил себя ждать, деловитым шагом подошел и поклонился. На лице блуждала услужливая улыбочка, а и глаза выражали готовность. — О чем вы хотели меня спросить, боярыня? Знаете о смерти Варвары Ключницы? — Конечно, земля слухом полнится, — кивнул головой Мельников. — Когда в последний раз ее видели? — Три дня назад, точно не помню. «Вы хорошо ее знали?» «Варвару?» — удивился Мельников, и ей почему-то показалось, что напрягся. «Отвечайте!» — приказала она. «Я у Михаила Степановича часто бываю, поэтому и многих слуг в лицо узнаю, а больше мне ничего не надо». «Странно. А мне показалось, что Варвару вы особенно выделяли». Кружила она вокруг собеседника. — А чего мне ее выделять? Я в поместье не живу. со слугами не якшаюсь. У меня своих забот полон род, — резонно ответил Мельников. Боярня молчала и внимательно рассматривала своего собеседника. Его длинное узкое лицо, немигающие совинные глаза непонятного цвета, тонкие губы над гладко выбритым квадратным подбородком. Такое лицо было впору воину но никак не приказному тело было подстать лицо сухощавое подобранное как у кошки что этот человек делает на службе улыкова